Глава 23. 2009. Мэри так долго ждала Джима у входа в клинику, что туда за это время успели зайти два пациента. Когда появился третий, женщина с маленькой стёганой сумочкой на цепочке, ей, по крайней мере, хватило вежливости не протискиваться вперед мимо Мэри. «Вы заходите?» — спросила она, вытаскивая из кармана своего бежевого пальто какие-то бумаги. «Да-да, извините, я просто проверяла, туда ли пришла». Хотя, казалось бы, она должна была это знать. Джим работал здесь уже 18 месяцев. Но Мэри побывала тут лишь однажды, вскоре после того, как Джим начал работать в этой частной клинике, на вечеринке, которую устроили для сотрудников после работы. Все эти месяцы казались легкими, словно они оба окунулись в праздничную атмосферу. Джим был в таком восторге от новой работы, Как он говорил, он мог заниматься своим делом без давления и выполнения бессмысленных задач, которые ставили перед ним на предыдущем месте. Моргнув, Мэри вспомнил разговор о той жалобе, которая и довела его до срыва на поминках «да» три года назад. Неудивительно, что он так беспокоился о своей работе. В том случае не было места ошибки, а то, что пациенты смотрят на докторов как на непогрешимых богов, тоже не способствовало разрешению ситуации. На этом фоне ее собственное дело казалось просто конфеткой, хотя по мере растущего с каждым днём количества заказов, Мэри уже начинала задумываться, не слишком ли на большой кусок замахнулась, будучи и владельцем, и единственным работником своего бизнеса. Она отступила в сторону, пропуская женщину с сумочкой к звонку. Дверь распахнулась, и Мэри вошла вслед за ней, стараясь, чтобы сумочка не ударила ее по бедру. Сейчас в рабочее время... Приемная выглядела по-другому. Было тихо. Женщина в плаще стала глянцевый журнал, а в другом конце комнаты лосеющий мужчина простукивал ручкой по дощечке, пытаясь заполнить первичную анкету пациента. Послышался приглушенный звук катящихся по ковру колесиков и юная секретарша с длинными каштановыми волосами, убранными в хвостик, выглянула из-за компьютера и поздоровалась с мэри. «Доброе утро. Вы были записаны? «Я пришла к доктору Уитнеллу», — запнулась Мэри. Прямо перед ней висела его фотография, под которой было что-то написано. Четыре года совместной жизни она все еще при виде него теряет дар речи, даже если это всего лишь плоская картинка. Но, может быть, дело не в этом, а в ее нервах. До нее вдруг дошло, что она даже не представляет, как Джим может отреагировать на то, что она внезапно пришла к нему на работу». Этот пикник был минутным порывом. И это именно Джим разбудил в Мэри чувство спонтанности, которое со временем прижилось. Или, вернее, они прижились друг к другу. Что было бы замечательно, не свались Мэри вчера вечером в интернетную нору, которая привела ее к онлайн-тесту в женском журнале о заглавленном «устойчивость или застой». Ответив на слишком много вопросов, относящихся к букве «С», Мэри убедила саму себя, что удовлетворение их четырехлетними отношениями на самом деле было самодовольством. Сначала она вообще не могла оценить то, что происходило между ними. После поминок у них не было заметных ссор, хотя Джим постепенно снова начал выпивать. Бокал другой вина. Время от времени и по взаимному согласию снова незаметно вернулись в их жизнь. Но ничего похожего на прошлое все же не было. Они не держали спиртного в доме, И Мэри никогда не чувствовала его запаха от Джима. Насколько можно было судить, по словам Джима, его работа была заметно лучше предыдущей, и худшим, на что они оба могли пожаловаться, была лишь нехватка времени в сутках. Впрочем, в последние несколько недель Джим был немного вспыльчив. К нему вернулась бессонница, которую Мэри впервые заметила в портраше, и она несколько раз просыпалась от того, что слышала, как Джим выбирается в соседнюю комнату и сидит там, уткнувшись в свой лэптоп. С утра же у него совершенно не было сил. Мэри начала думать, не в ней ли дело. Она была не из тех, кто может первым сделать что-нибудь романтическое, но она и сама в этом не нуждалась. Но тут она задумалась. Когда они в последний раз занимались сексом? И ей понадобился календарь, чтобы вспомнить. Их отношения были достаточно надёжны, чтобы не думать, не закрутил ли Джим что-то на стороне. Но ведь не повредит как-то расшевелить их, может как-то проявить инициативу в постели. Она же все еще ему нравится, верно? Или он думает о другом? В этой анкете, возможно, был некий смысл. Она утверждала, что они погрязли в рутине, и Мэри должна высечь искру. Но, к сожалению, статья не давала никаких применимых в семейной жизни советов насчет того, как и откуда надо что-то высекать. А фантазии самой Мэри хватило лишь на неожиданный визит к нему на работу с заранее приготовленным ланчем. Она подумала, что они могли бы отметить таким образом приход весны. «Могу я узнать ваше имя?» «Мэри О'Коннор, его girlfriend, ну, партнер. Так что я, конечно, ничего не назначала». В лице девушки мелькнуло потрясение. Прежде чем она справилась с собой, и сменила его на улыбку, поправив одной рукой свой и без того гладкий хвост. Мэри ощутила на своем правом локте тяжесть двух пластиковых контейнеров. Она вряд ли сможет сидеть одна в парке и поедать все это. «Боюсь, его сегодня не будет. Он уже неделю отсутствует в офисе». Она понизила голос, но это ничуть не избавило Мэри от неловкости. Волна жара, пробежавшая по ее спине, начала заливать ее щеки. Доктор Перри должен закончить свой текущий прием через пять минут. Вы можете, если хотите, поговорить с ним. Нет-нет, э, все в порядке. Джим просил меня забрать его почту. Мэри буквально видела, как в голове у девушки вращаются шестеренки. Очевидно, в руководстве персонала не было указаний, как надо вести себя в случае неожиданного визита постылой подруги. Но в смысле личной почты. Он что-то говорил об интернет-заказе. «Секундочку, я сейчас». Секретарша вышла в боковую комнату. Мэри показалось, что она слышит доносящиеся из двери тихое гудение голосов. Ее начала охватывать паника. Она подумала, не уйти ли, пока девушка не вернулась, хотя это вряд ли могло положительно сказаться на карьере Джима. «Как вы думаете, речь шла об этом?» Девушка высунула голову из двери и потрясла небольшой коричневой коробочкой в протянутой в сторону Мэри руке. Там что-то гремело. Мэри взглянула на свой телефон, делая вид, что что-то проверяет. На заставке была фотография Джима, и когда ей удалось сфокусировать на ней взгляд, у нее сжалось в груди. Джим в итальянском кафе рот перепачкан соусом от пиццы. Фото было сделано год назад, когда она уговорила его поехать навестить маму. Это был прекрасный вечер в Белфасте, даже если остальная поездка показалась Мэри напряженной. С похорон «да» мама как-то остерегалась Джима. У нее в доме не было пива. И всякий раз, как Джим заходил в туалет, мама нарочито спрашивала Мэри, все ли у нее хорошо, как будто она бы и так ей не сказала. Ох уж это материнское желание защитить. У него нет срока давности. Мэри должно было вскоре исполниться 31. «Да-да, похоже, оно самое». Она отключила экран и засунула телефон обратно в карман. Секретарша передала ей посылку, не задавая никаких вопросов. «Мы все надеемся, что Джеймс вернется на следующей неделе», сказала она, словно выражая соболезнования. «Передайте ему нашу любовь». Мэри вывалилась на улицу. Голова кружилась. Она видела Джима только этим утром. Он казался помятым, но пробормотав что-то о том, как плохо спал, поцеловал ее как обычно, и ушел на работу. Ну, или она так думала. Его уже неделю не было в офисе. Как это может быть? Последние четыре дня Джим возвращался домой самое позднее в семь вечера. В последнее время Мэри была так загружена заказами, что уже не успевала встречать его на станции по вечерам. Она, конечно, скучала по этому обычаю, но они все равно проводили много времени вместе. Это же самое главное, не так ли? Всю неделю они вместе ужинали. Смотрели на диване телевизор. Мэри спрашивала его, как дела на работе. Всегда. Может, это и был дежурный вопрос, но и ответ от Джима она тоже получала дежурный. Все в порядке и она полагала, что он проводит все свои дни в клинике, а не там, где он сейчас прятался. В метро она вскочила в первый же поезд, перебирая в голове все возможные объяснения ситуации, которая, казалось бы, не имела никакого смысла. Он не хотел говорить ей, что болен. Что-то случилось у его родителей, и он не хотел ее волновать. Но целую неделю... Разве что у него был роман, но это совсем не похоже на Джима на того Джима, которого она знает и любит. Мэри стояла, прижавшись лбом к холодной помятой стойке, как будто пыталась выдавить из нее еще какие-то умозаключения, и только через 10 минут поняла, что едет не в ту сторону. Она почти была уверена в том, что, войдя в квартиру, увидит сидящего в кухне Джима, который был готов объясниться с ней, а его сумка лежала бы на диване. Но, едва войдя в дверь, поняла, что дома никого нет. Остатки подготовки к пикнику так и лежали на кухонной доске. Подарок на Кристины, куда они должны были завтра пойти, стоял на столике в прихожей. А что, если он не вернется до тех пор? Мэри показалось, что ноги ее не держат. Прежде чем утратить всю решимость, она отправила ему сообщение. Надеюсь, на работе все в порядке. Она так часто проверяла, прочел ли он сообщение, что у нее начал ныть большой палец. Ответа не было. «Нужно ли его так сидеть дома? Если случилось что-то плохое, она должна искать его». «Но что такого могло случиться с Джимом, — думала Мэри, — если в предыдущие дни он мог найти дорогу домой по вечерам? Ей и в голову не приходило, что что-то не так. Он целыми днями прогуливал работу, а потом возвращался домой к ужину. Почему? Кризис сознания. Приступ внезапной тоски по подруге четырехлетней давности» все это как-то не складывалось. Мэри включила телевизор и легла на диван. Она впервые задумалась, сколько же передач посвящено семейным отношениям. Покупка домов за границей, споры в ток-шоу, организация изысканных обедов для незнакомцев. В конце концов, она остановилась на скачках, глаза защипала от подступающих слез. Закрыв их, Она представила себе «да», сидящим перед ящиком, когда он еще неплохо себя чувствовал, а позже в кресле, машущим на экран сложенной газетой и подбадривающим криками того, за кого в этот раз болел и на кого поставил. А он когда-нибудь врал маме? Их отношения были совсем другими. Но то, что Джим с Мэри решили не устраивать свадьбу и не обзавелись четырьмя детьми, не значило, что они менее счастливы. В ту же минуту, как Джим возник в ее жизни, он изменил все представления Мэри о том, что может значить этот мир. Что он больше, чем беспокойство. Больше, чем вечное ожидание худшего. Что можно каждый день просыпаться, предвкушая будущее и то, что оно может нести с собой. Мэри посмотрела кухонную доску для заметок, где были в ряд приколоты все открытки, которые писал ей Джим. Местами по три, одна на другую. Это означало, что они вдвоем, они вместе. Что же пошло не так на этой неделе? Джим не был так счастлив, как она сама? Или же он вообще не был счастлив? Мэри вернулась в памяти к их третьему свиданию, когда в первый раз приехали к нему в Лондон. Тогда они упоминали Скай. Она никогда не забывала того, что Джим тогда и сказал, как он думал, что должен был быть на месте Сэма но она надеялась, что это были переживания юного скорбящего человека. Если бы дело было в чем-то более зловещем, если бы, скажем, это было какое-то давнее психическое заболевание, разве бы он не рассказал ей об этом? В конце концов, он же врач. Он специалист. Мэри снова проверила телефон. То, что он не отвечал на сообщения среди рабочего дня, не было ничем необычным, но он-то все же был не на работе, Как он сможет объяснить ей все это, когда вернется домой? «Если вернется домой».